Евгений К Киренайкам примыкал Евгемер из сицилийской Мессены около 360 около 260 -го годов до нашей эры. Он автор священной записи, которая дошла до нас в кратком пересказе Диодора Сицилийского. Евгемер рассказывает о путешествии, вернее, плавании по Красному и Аравийскому морям в сторону Индии, в конце которого он попадает на некий остров Панхея. Описание жизни панхейцев без частной собственности образец анти Утопии. Но Евгемер известен более тем, что называют евгемеризмом, то есть учением о происхождении религии из культа личности древних царей. Но не только, а вообще великих людей. Цицерон о природе богов сообщает, а те, которые учат, что богами после смерти становились или храбрые, или... Прославленные или могущественные люди, и их-то мы имеем обыкновение чтить, молиться и поклоняться, разве не чужды всякой религии? Это учение более всего развивал Евгемер, а наш Энний стал первым из всех его переводчиком и последователем. Примечание Цицерон, философские трактаты, страница 98, конец примечания. У секста эмпирика мы читаем против ученых. ФГМР, прозванный безбожником, говорит, когда жизнь людей была неустроена, то те, кто превосходил других силою и разумом, так что они принуждали всех повиноваться их приказаниям, стараясь достигнуть в отношении себя большего поклонения и почитания, сочинили, будто они владеют некоторой изобильной божественной силой, почему многими были сочтены за богов. Примечание «Секст-эмпирик», сочинение в двух томах, том 1, страница 246, конец примечания. Страница 74. И далее. «Эвгемер говорил, что те, кто почитался богами, были теми или другими могущественными людьми, и благодаря этому обстоятельству они, обожествляясь другими людьми, были сочтены богами». Примечание. Там же страницы 252-253, конец примечания. К этому открытию Евгемер пришел, обнаружив на острове Панхея надпись, в которой утверждалось, что Уран, Кронос и Зевс, боги из греческого пантеона, дед, сын и внук, были на этом острове царями, вернее, что там были цари с этими именами, которых за их благодеяние обожествили потомки, воздавая им божеские почести. Надпись принадлежала третьему из этой плеяды Зевсу, царю Панхеи. Впрочем, Евгемеру не надо было так далеко плавать. Перед ним был недавний пример Александра Македонского, обожествленного в качестве сына Амона ливийскими жрецами. В наш век мы видели примеры такого евгимеризма.